Глава 9 Они поменялись местами, и Тула сжала в ладонях Сашину голову. Хейки тихо пробормотал. Похоже, Тула способнее меня в получении информации через живых существ и предметы. Для этого есть прекрасное заклинание, но я никогда его не знал. Мы мечные или избранные, вроде людей льда, Наследуем разные способности. «Будь любезен, заткнись на минуточку!» Непочтительно заявила Тула. Только тогда всем стало ясно, как она сердита. Хейке замолчал, но не мог сдерживаться долго. В собачьих глазах тоже застыли немой вопрос и недоумение. Но ну, повторил Хейке. «Что ты чувствуешь?» «Стены!» Отрешенно выдохнула Тула. Стены не пускают. И я почувствовал то же самое. Подтвердил он. Остальные затаили дыхание. Если до этого кто-то забавлялся и был настроен скептически, то теперь все об этом позабыли. Всем казалось, что эти двое приблизились к чему-то важному. Тула откинулась назад. Больше не могу. Стены мешают. Хейки глубоко вздохнул, сел на корточки возле Саши и стал что-то нашептывать на ухо собаке. Остальные прислушались. Саша подался вперед, сосредоточился и попытался понять, но это было не так-то просто для такой маленькой собачки. «Ты помнишь Магдалену?» — шептал Хейки. «Магдалену, попроси своих друзей из космоса показать нам, где она». «Произнося эти слова», Он чувствовал себя ужасно глупо. Но дело сделано. Пусть кто хочет смеется, он должен испробовать все. Саша слабо тявкнул. Беспомощно дернулся и вильнул хвостиком, услышав имя Магдалена. Хейки повернулся к ожидавшим. Самое сложное то, что существуют две Магдалены. Собака скучает по одной и боится другую. Единственное, что мы узнали — Магдалена жива, видимо, содержится в заточении, и ей очень плохо. «Бедное дитя!» — прошептал Молин. «Нет, погодите!» — воскликнула Тула. «Сработало! То, о чём ты попросил собаку! Идёт послание, или как это называется?» Она замолчала и крепче вцепилась в Сашину голову. Он отпрянул. Больше из страха. Тула ослабила хватку, и пёс успокоился. «Я даже вижу каких-то существ», — прошептала Тула. «Ты и вправду способная», — пробормотал Хейке. «Я ничего не чувствую». Он отстранился, и Тула продолжала одна. «Вот», — сказала она, и все подались вперёд. «Вибрации», — Хейке выжидающе промолчал. Тула медленно, напряженно и нерешительно произнесла. «Я снова вижу видения. Яснее, словно кто-то посылает их мне». Хейки кивнул, побуждая ее продолжать. Она задачно проговорила. «Видения очень много. Мужчина?» Они переглянулись. Тула никогда не видела доктора. — напомнил Томас. «И гора?» — продолжала она. «Возможно, это настоящая гора», — сказал Хейке. Или доктор Берг. Берг. Гора. Шведский. «Доктор Берг», — отрезала она. «Это доктор Берг, потому что я увидела веточку вереска». «Льюинг. Вереск. Квист. Ветка. Шведский». «Льюнквист». Отлично, ты общаешься с теми самыми существами. Профессор так и говорил, они посылают информацию в картинах, в символах. Что еще? Да, документ. Я не понимаю, что-то написано вверху. Круглая метка, вероятно, эмблема. Она описала, как могла, во всех подробностях. Кажется, я это видел совсем недавно. Вскричал полицмейстер. «Дайте-ка подумать. Конечно, это он. Послужной список доктора Берга Люнквиста. Он у меня есть. Я взял в больнице, в Упсале. Подождите, бумаги у меня с собой». «И у меня тоже», — сказал Молин. «Он вручил их мне, когда стал моим личным врачом». Старик кликнул слугу, и тот поспешил за бумагами. Хекки и Тула отпустили Сашу, тот спрыгнул на пол, и начал радостно носиться вокруг стола, добиваясь поощрения за верную службу. Наконец он застыл перед Томасом, в обществе которого чувствовал себя в наибольшей безопасности. Добряк Томас, откровенно измотанный путешествием, безропотно взял его на колени. Саша свернулся к лбочкам и засопел от удовольствия. Кто знает, может быть, он размышлял о разнице между настоящим и недавнем прошлом, о тяжелом житии в доме Бакманов, которого он так счастливо избежал. Молин и полицмейстер совместно штудировали послужной список пресловутого доктора. Остальные заглядывали им из-за плеча. «Прекрасные рекомендации», — пробормотал Коль, но, похоже, он был склонен к перемене мест. «Ещё как склонен», — заметил полицмейстер. «Погоди-ка», — сказал Молин, — «твой список длиннее моего». «Да, верно», — согласился полицмейстер. «Он не всё тебе выложил. Смотри, вот здесь расхождение. Накануне приезда на курорт Рамлеса он был в маленькой больнице под названием «Милосердие» и вернулся туда по окончании курортной практики». «Да», — а уже потом объявился в госпитале». «Милосердия в моём списке нет», — сказал Молин. «И санатория рамлиса тоже». «Да, так и есть», — вступил в разговор Хейке. «Очевидно, он не хотел, чтобы ваша милость узнали о них. А как он себя называет в вашем документе? Берг или Люнквист?» «Люнквист», — ответил полицмейстер. «Потому что так лучше». «Этот вариант списка существенно приукрашен». «Ну что ж, это явно милосердие», — заключила Тула. «Искать Магдалену нужно там». «Да, поскольку Берг так тщательно скрывает свое пребывание там», — кивнул полицмейстер. «Во всяком случае, от деда девочки». «В больнице?» — произнес Кристер. «Да, конечно, похоже на то». Все в доме Бакманов твердили ей, что она больна. И дядя Юлиус, и доктор Берг Люнквист на курорте. Но она не была больна. — Где находится это милосердие? — спросила Тула. — О, в Швеции масса больниц с таким названием, — ответил Молин. — Нет ли адреса в бумагах? Полицмейстер посмотрел. — Здесь нет. — А, вот он, совсем близко. Между Нуртелье и Стокгольму я даже вспоминаю это место. Очень дурная репутация. «В каком смысле?» Поинтересовался Томас. «Это ведь не... не лепрозорий для прокаженных?» «Нет-нет, это приют, куда знатные семьи отправляют своих душевных и телесно-увечных родственников, чтобы не стыдиться за них, и хорошо платят при этом». «Звучит очень даже похвально». Заметил Молин. Если, конечно, там надлежащий уход за ними. Ведь семье не всегда легко заботиться о таких больных. Истинная правда. Но что касается милосердия, поговаривают, что больных туда помещают только ради собственного удобства и скоро забывают. Деньги платятся, и совесть чиста. Приют не на моём участке, поэтому не могу с уверенностью подтвердить или опровергнуть эти слухи. Тула? мысленно поблагодарила Сашиных друзей где-то во вселенной за их точную подсказку. А если это не фантазия? Существа, контактирующие с людьми через собак. Только сейчас она в полной мере осознала дикость подобной идеи. И все же. Тут вскочил Кристер. В белой сорочке с широким воротником он выглядел необыкновенно юным. На добрую сотню лет моложе остальных. И хотя, возможно, кое-кто не считал его достаточно зрелым для участия в дискуссии, сам он был уверен в своей незаменимости. Но если они хотели упрятать Магдалену в такое место, зачем они сперва потащили ее на курорт Рамлеса аж в сконы? моллин посмотрел на него острым взглядом старого промышленника. «Потому что туда собирался консул Юлиус Бакман». Зажавшийся распутник. Ему-то как раз было необходимо курортное лечение. И когда Берг получил там временную практику, всё превосходно сошлось, и консул лишь оставалось взять с собой племянницу. Конечно, это только моя теория, но я знал, что консул Бакман туда собирается. И Магдалена тоже. Консул был настолько любезен, что согласился взять с собой бедное болезненное дитя. «Магдалена не была болезненной!» Запротестовал Кристер. «Она, конечно, была худенькой, щуплой, но просто у неё такое телосложение. верно ваша милость?» «Разумеется, мальчик мой. Я так глупец. Был благодарен консулу за заботу. Ну, что вы думаете? Доверимся рассказу маленькой собачке?» «Попытка не пытка». С некоторой неохотой проронил полицмейстер. «Других версий у нас нет, а дело не терпит отлагательств. Если мы прищемим хвост доктору, он может захлопнуться, как устрица, и жизнь девочки, возможно, окажется в опасности. Мы не должны подвергать её риску. Если, конечно, она ещё жива». Смущённо пробормотал он. «А кто обследует это милосердие?» «Вы сами...» Сказал Хейке, свяжитесь с местной полицией или другими органами власти и возьмите с собой Кристера. «Меня?» Мальчик засветился, как внезапно выглянувшее солнышко. Остальные вопросительно смотрели. «Только Молин понял Хейке. Кристера отвергли, усомнились в его магических дарованиях. Теперь он реабилитирован. Ему доверяют, независимо от того» к чародею или нет. К тому же он знает, как выглядит Магдалена, и, увидев, сможет ее опознать. Это была важная деталь. Хейке брать не следовало. Его вид всегда вызывал массу вопросов. Они припомнили, что в Швеции существуют санитарные комиссии сельских округов. Не везде, но при желании их можно отыскать поэтому выбрали еще и Томаса как самого представительного из них. Он мог бы сойти за должностное лицо из такой комиссии, даже несмотря на мелкие неполадки в одежде. Тула не очень-то утруждала себя утюжкой, и на его рубашках всегда оставалось изрядное количество мелких складочек. Однако Томасу пришлось отказаться, сославшись на усталость. Вместо занемогшего Томаса выбрали Коля, Но Томас все равно поблагодарил их. Он гордился тем, что был нужен, что его принимали в расчет. Для него это много значило. Конечно, им хотелось заполучить в команду колдуна, однако кандидатура Тулы даже не рассматривалась. Женщины в то время не имели авторитета. Они должны были быть милыми и изящными дамами, чье место в гостиной за вышиванием. «Но ведь есть же я!» — хотел сказать Кристер, но удержался. Это бессмысленно. Никто не верил в его сверхъестественные способности. Но они еще увидят. Они еще все умрут от удивления. Его боевым кличем станет «За Магдалену, не покладая рук и ног!» «Все средства на ее спасение!» Все вдруг осознали, как проголодались. И в результате пришлось снова сесть за стол. Прерванный обед был продолжен. Хейки и Туа получили новые тарелки с горячим супом, а на кухне наконец-то вздохнули с облегчением. Сразу после обеда отважная троица двинулась в путь. Остальные ушли во Освояси. В доме остался только Хейки. Когда пришёл доктор Берг-Люнквист, Хейки прятался в нише в спальне Молина, чтобы из-за полога наблюдать за происходящим и в случае необходимости наброситься на доктора. Слуга был страшно огорчён. «Ах, доктор Люнквист, как хорошо, что вы пришли! Его милость так плохи, так плохи!» «Неужели?» — изрёк доктор. И Хекки услышал в его голосе скрытое торжество. «Да, думаю, что его уже не спасти, доктор», — сказал слуга. «Его милость сами это знают. Велели призвать семейство». «Ты исполнил». «Нет еще. Сначала хотелось бы выслушать ваше мнение». «Зови немедленно, но только у зятя невестку. Девочку, внучку, не надо. Она слишком юна, может его расстроить». Но именно ее он и желает видеть. Фрейкин Магдалена — его единственная родственница. Доктор Люнквист колебался. «Ладно, вызови ее. Ну, напиши, чтобы все были осторожны». Они остановились у постели. Хейке мельком увидел доктора с безразличным лицом склонившегося над стариком. Молин лежал, закрыв глаза, и весьма натурально, тяжело, надрывно дышал. Словно ему больше не хватало воздуха. — У него лицо изменилось, — удивлённо сказал доктор. — Оно стало симметричнее. — Да, оно сделалось таким после обеда, когда его милости стало хуже. — Ммм, здесь медицина уже бессильна, — лицемерно заявил доктор. «Будем уповать на Господа, чтобы уход этого прекрасного человека в мир иной был безболезненным». «Да, доктор Люнквист», — безо всякого выражения произнес слуга. «Так печально. Такой человек. Самый лучший», — вздохнул доктор. Молин слабо застонал и перестал дышать. «Принеси мне маленькое зеркальце», — велел доктор. С некоторым колебанием, бросая предостерегающие взгляды в сторону Хейки, слуга покинул комнату. Доктор Люнквист остался наедине с бывшим магнатом. Он тихо прошептал. «Наконец-то, наконец-то, ты глухой и слепой старый хрыч. Наконец-то мы получим то, что давным-давно нам причиталось». Хейки и Молин запомнили эти слова. Вернулся слуга с зеркальцем. Доктор поднёс его к губам Молина. Затем выпрямился и вздохнул. «Конец уже близок, увы». «Я буду дежурить возле его милости», — огорчённо сказал слуга. «У доктора ведь есть другие пациенты». «Что? А, конечно. Я вернусь рано утром. Пошли за мной, если что-то изменится». И, наверное, за священником. Слушаюсь. Всё будет исполнено. И э, что там с завещанием? Завещанием? Да, его милость хотела вписать нового наследника. Нет, нет, к сожалению. Его милость не успели. Ладно, это даже к лучшему. Было бы несправедливо по отношению к малышке Магдалене. И не забудь вызвать бакманов. Они очень любили его милость. «Я уже закончил письмо перед приходом доктора. Давай я возьму его с собой и отправлю срочной почтой. Так дойдёт быстрее всего». Доктор пулей вылетел из дома. Не терпится отправить радостную весть, с горечью подумал слуга. Как только врач скрылся из виду, Молин сел на постели. «Негодяй!» Воскликнул он. «Слыхали такое? Я с трудом удержался, чтобы не открыть глаза и не сказать «Я слышал тебя, мерзавец!» Все трое слабо улыбнулись, хотя ситуация была не из веселых. Они порешили, что Молин останется в живых до приезда Бакманов. Только бы их разведчики нашли к этому времени Магдалену. Если она жива, разве можно доверять собачьим сигналам? Но очевидно одно — до и после рамлисы доктор Берг-Люнквист останавливался в милосердии. Это место стоит посетить. — Ну, какой из меня? Ну, каков из меня артист? — Бойко спросил Молин. — Великолепный ваша милость? — ответил слуга. Хейке улыбнулся. — В какое-то мгновение я совершенно поверил, что ваша милость при смерти. У меня был шок. «Ох, да-да, это мой маленький гвоздь программы!» И они от души посмеялись, провожая этот тяжёлый день. Конец девятой главы